Глава 8. Когда я с косем вернулся домой, почти вся семья, кроме детей, уже проснулись. Настроение у всех было нервозное и взбудораженное. Бабка с тщательностью проверяла пузырьки с зельями и раскладывала по карманам на плеченой сумке живицу, несколько пузырьков подъёма, какое-то ещё зелье, назначение которого я так и не смог распознать. Моё появление она лишь отметила коротким приветственным кивком. Мать лишь на миг выглянула из кухни и воскликнула: "Ну слава богам, Касьян нашёл тебя. Скорее приведи себя в порядок и собирайся". И даже не дождавшись ответа, она скрылась снова на кухне. Олега я нашёл в малой гостиной. Он полусидел, полулежал на софе и похмелялся яблочным квасом. Как утверждала Анфиса, которая сама лично его готовила, это лучшее средство от перепоя он окинул меня небрежным взглядом и недовольно поинтересовался. "Ну и как ты теперь будешь выкручиваться, Ярослав?" К моему неприятному удивлению, оказалось, что кроме Олега на дуэль собрались ехать и мама, и бабка, и Святослав. Главное, ведь все молчали до сегодняшнего дня. Никто ни разу не заикнулся даже, а я и не думал, что у нас это событие выльется в семейное мероприятие. Я-то надеялся, что мы с Олегом вдвоём съездим в Раковские охотничьи угодья, где и должна состояться дуэль, и тихо всё решим. Но не тут-то было. За всеми этими проблемами, попытками отыскать способ хоть немного повысить силу, я совсем позабыл, что дуэль официальная, и родные считают, что сражаться будет Олег. Обычно в таких случаях каждая из сторон соперников старается рассказать о дуэли как можно большему числу людей и пригласить их побыть зрителями. Из некоторых дуэлей устраивают целые представления со ставками. Газетички стараются подхватывают новость, а некоторые особо громкие дуэли даже транслируют по театральным зеркалам. Но я рассчитывал, что дуэль пройдёт тихо. По крайней мере, в газетах о ней не было и слова, а значит и криганский не стал распространяться, что и понятно. Гордиться особо нечем, когда сражаешься с малолетним сыном врага. Повода запретить родным с нами ехать у меня попросту не было это вызовет только недоумение и множество вопросов. Но и брать их с собой, как только родные узнают, что сражаться буду я, а не Олег, истерика гарантирована. И ладно бы с бабкиной истерикой я как-то справлюсь, я к ним привык. Но расстраивать и заставлять нервничать беременную мать я никак не мог. Бабку я беру на себя, раздался в голове голос Косея. А вот мать ты должен сам уговорить не ехать. Как всегда, словно из-под земли Косей возник рядом. Ты все мои мысли читаешь. Не скрывая раздражения, поинтересовался я. В ответ Косей лишь загадочно улыбнулся. Но, честно говоря, это было уже хоть что-то. Если Косей сможет внушить бабке, что всё в порядке, свято вообще можно не считать. Он съест любую реальность, если его любимая мамуля скажет, что так надо. Значит, остаётся что-то придумать и убедить маму не ехать. А разве ты не можешь внушить и маме? Запоздало, подумал я. В ответ Кассей только коротко, но довольно категорично отчеканил. «Нет». А спустя несколько секунд сказал, не позволив мне задать очередной вопрос. «Ты не забыл, что еще необходимо приготовить зелье?» Кассей был прав. Времени оставалось немного, и через час нам нужно выезжать. «Дай мне несколько минут, и я переоденусь, поговорю с матерью, а после встретимся в алхимической лаборатории внизу». Гося не ответил, а только резко двинулся с места и направился в столовую, где бабушка пила с Натальей кофе. Я быстро ополоснулся и переоделся в чистое. Затем снова спустился на первый этаж. Маму я нашёл всё там же на кухне. Она помогала Анфисе и Нанни собрать нам в дорогу корзину с едой. "Можно тебя?" подозвал я её. Мама механично закивала, затем озадаченно окинула взглядом продукты на столе, явно мысленно подсчитывая, хватит ли этого на нашу компанию. "Мам, снова позвал я, напомнив о своём существовании. Мама резко оторвалась от подсчётов и наконец взглянула на меня. "Прости, сынок", улыбнулась она, ласково погладила меня по плечу и уставила вопрошающий взгляд. "Что ты хотел сказать, Ярослав?" "Не нужно тебе ехать на дуэль, ма." Мать свела аккуратные брови к переносице. "Это почему же? В твоём положении вообще не стоит посещать подобные мероприятия. Тебе нельзя волноваться." Мало ли что там может произойти? А если какая-нибудь отражённая атака попадёт в тебя? Такое, знаешь ли, нередко случается. Мама нахмурилась ещё больше и упёрла кулаки в талию. В таком случае, Яр, и тебе туда не стоит ехать, и Матильде, и Святославу, а то мало ли всякое случается. Ты же знаешь, что я не могу не поехать, я секундант. Пусть секундантом будет Святослав, тут же возразила мать, нехорошо усмехнувшись. Хотя по глазам было видно, что едва ли она предлагает это всерьёз. Я просительно улыбаясь уставился на неё. Из-за ослабленного родового древа я ведь даже защитить тебя не смогу. Тебе нельзя ехать, мам. Останься, пожалуйста. Мама грустно улыбнулась и потрепала мои волосы. Я не могу не поехать, мой мальчик. Это дуэль Игоря. Для него это было очень важно. Я должна быть там. Пусть даже мы сегодня не сможем отстоять нашу правду. Пусть даже мы проиграем дуэль, Пусть так, но мы с тобой должны поехать и почтить этим память папы. Если мама что-то решила, переубедить её практически невозможно. Даже отцу это редко удавалось. Ругаться с мамой было глупо, да я не припомню, чтобы мы с ней вообще когда-либо ругались. Она могла быть категоричной и извитиной, но при этом всегда оставалась по-женски мягкой. И сейчас я видел, что мои шансы уговорить её не ехать стремились к нулю. Но я так и не закончил, аргументы иссякли. Не переживай, Я буду осторожна, обещаю, улыбнулась мама. И не будешь волноваться, что бы там не случилось на этой дуэли. осторожно спросил я. Тебе ведь нельзя волноваться, это вредно для неё. Я указал взглядом на мамин округлый живот. Я всегда знала, что ты особенный, вместо ответа произнесла она. Я горжусь тобой, уверенно и Игорь гордится. Мама подняла взгляд к потолку и печально улыбнувшись, сказала: Видишь, любовь моя, какого достойного сына мы сумели воспитать. Он ещё всем покажет. Вся славия будет говорить о нём. Я задача насмотрел на мать, не понимая, к чему это вдруг она. Мама неожиданно крепко прижала меня к себе и обняла. Большой упругий живот упёрся в меня, а после мать прошептала мне на ухо: "Думаешь, я не знаю, кто именно будет сегодня сражаться с Григанским?" Мама отпрянула. Взгляд у неё был хитрый, улыбчивый и одновременно укоризненный. Но как ты? Изумлённо уставился я на неё. Мама с несходительной улыбнулась. Ты же мой сын Ярослав. Я вижу, когда ты что-то утаиваешь или юлишь. К тому же, мама снова перешла на шёпот. Олег бы не смог отстоять честь отца. Он слаб. Это должен сделать ты, и ты справишься. Я это знаю. Сказать, что я был удивлён, так это ничего не сказать. Моя сила упала до низшей категории, качнув я головой, шансов на победу практически нет. Мама снова нахмурилась и сердито сдвинула бровь к переносице, даже не думая об этом. Ты справишься, и точка. Сила рода это ещё не всё. Главное. Мама медленно подняла палец с груди и легонько ткнула им в меня. Главное то, что здесь. Затем она указала на голову. И здесь. Сила это не только родовые чары. Сила духа, сила разума куда важнее. Даже не думая опускать руки, Это верный путь к поражению. И как ни в чём не бывало, мама весело улыбнулась, поцеловала меня в щёку и снова с важным деловитым видом уставилась на уже упакованные свёртки с едой. Когда я спустился в лабораторию, там уже ждал меня Косей, и он явно время зря не терял. Перед ним стояла чаша, наполненная кровью, и на краю стола уже освежёванный и выпотрошенный заяц. Увидев мой задаченный взгляд косеи, мысленно произнёс: "Не зачем пропадать мясу? Потом отнесу его Анфисе. Для восстановления равновесия этот заяц должен быть съеден. И ещё скажи, что и убивать это плохо из-за нарушения равновесия". Неодобрительно ответил я: "Тоже мне праведник нашёлся. Сначала убивают ни в чём не повинных старообрядцев, а после чего-то говорит про смерть зайца. Просто так нельзя". Равновесие штука сложная, но всегда нужно стараться следовать его правилам и законам, приспокойно ответил Коси, затем поднял на меня хищный взгляд и добавил: "Но иногда убивать даже нужно, особенно если очень хочется". "Это у тебя юмор такой?" Я принялся доставать из наплечной сумки ингредиенты для подъёма. Косиня ответил, а с интересом принялся следить за моими действиями. Я тем временем взял ещё одну чашу поменьше. И начал смешивать живую оиру кофе и водку. Когда подъём был готов, в косее вылил зелье в чашу с кровью зайца и начал колдовать над ней. Ветки чёрных линий, похожие на шёлковые лоскуты, вурд вытаскивало из воздуха. Он водил над чашей руками, связывал эти линии в какие-то немыслимые узоры. Он не рисовал руны, я не видел, чтобы он произносил заклинания. И его чары были чем-то другим. Это даже не магия крови. И что-то мне подсказывало, что его чары такие древние, что люди давно позабыли о них. Чёрный узор, будто бы толстые кружева из дыма, повисли над чашей. Повинуясь движением косея, это плетение легло в чашу и с шипением растворилось в ней. Затем Вурт схватил нож со стола и с силой воткнул его в запястье, протыкая насквозь, при этом даже глазом не моргнув. Густая тёмная кровь полилась в чашу. «Если Григанский убьёт меня...» Я стану урдом. Я не обращался к Косею, а только подумал об этом, но тот поспешил ответить. "Разумеется, Ярослав. Я не могу позволить тебе умереть. И почему же?" Заинтересованно уставился я на него, нисколько не рассчитывая, что тот ответит. "Ты мне ещё пригодишься". Многозначительно улыбнулся Косей и резким движением выдрал нож из запястья. Пока он вытирал кровь с руки, на месте раны не осталось и следа. «Теперь пей», — велел Вурт, подвигая ко мне чашу. «Выпить нужно всё?» — поморщился я, прикинув, что тут не менее двух литров. «Достаточно и нескольких глотков», — к моему облегчению ответил Косей. Зелье Косея, на удивление, было неотвратительным, и вкуса крови я совсем не почувствовал, только кофе и алкоголь. «Когда подействует?» — выпив, спросил я. Хосей пожал плечами, развел руками и снова насмешливо улыбнулся. «Значит, нужно измерить», — сказал я уже скорее самому себе, нежели в Урду. Быстро убравшись с лаборатории, я поспешил в свою комнату, попутно прихватив из столовой несколько груш. Измерил категорию, долго ждал, таращась на шкалу Чиромира, но сила по-прежнему оставалась на отметке «низшая девятая». Не сработало. Разочарованно подумал я, зная, что Косей стоит за дверью и наверняка подслушивает, о чём я думаю. Ответ прилетел незамедлительно. Подожди, когда приедем на место, твоя сила возрастёт. Через полчаса мы отправились в Раковские охотничьи угодья. Григанский сам выбрал это место. Оно находилось как раз на границе двух княжеств нашего и Капраса княжества Григанских. Да и там, среди рощи деревьев, наткнуться на кого-то, кроме местных лесников или егерей, практически невозможно. А они не станут совать нос в разборке аристократов. Из охраны мы взяли только двоих. Молодого и не по годам серьезного охранника Велимира, который нам нужен был только как водитель, и, конечно же, Касьяна Косея. И так как компания у нас получилась большая, пришлось брать и отцовский тетрохот и Олегов. Олег поехал с бабушкой и святым впереди. Мы с мамой и с охранниками следовали за ними. Всю дорогу мы мысленно общались с Косеем. И я пытался выведать хоть что-нибудь о природе его силы. Раз он не мог общаться на темы о смерти отца и о том, как я лишился памяти и почему он здесь. Косей отвечал на удивление охотно. Например, я узнал, что его вообще невозможно убить. Даже если его четвертовать или перемолоть в огромной мясорубке, а куски разбросать по всему миру, он все равно вырастет заново из какого-нибудь куска. У меня не укладывалось в голове, как это вообще возможно, но не верит древнему Вурду. У меня не было оснований. К тому же, Косей мне уже успел поведать, как так вышло, что он стал бессмертным. А ещё он то и дело интересовался, как я себя чувствую. Никаких изменений в ощущениях я не наблюдал и всё гадал, к чему этот вопрос. И несмотря на то, что Косей слышал, что я задаюсь этим вопросом, он почему-то никак это не пояснял. Иногда наш мысленный разговор прерывала мама и пыталась меня разговорить. Она, по-видимому, решила, что я погружён в собственные мысли и молчу из-за переживаний. Я всё время сидел, отвернувшись к окну, чтобы во время разговора с Вурдом не выглядеть сумасшедшим, потому что я то и дело хмурился, усмехался и всячески реагировал на мысленный разговор. И хоть я и старался сдерживать эмоции, стоило только забыться, и вот я улыбаюсь, а мама растерянно улыбается в ответ и спрашивает: Что тебя так рассмешило, Яр? Мне приходилось отмахиваться и уклончиво отвечать. Да так, ничего такого, вспомнил просто. Время от времени я проверял силу. И хотя чаромер я с собой не брал, потому что в тетраходе попросту негде измерять категорию, приблизительно я мог определять, выросла она или нет. Я создавал светоносный шар, и каждый раз из этого ничего не получалось. Свечение было настолько слабым, что даже мама, сидевшая со мной рядом, не замечала, что я чародействую. «Твоё зелье не действует», — с досадой мысленно произнёс я. «Придётся пить обычный подъём». «Подействует уже совсем скоро», — хладнокровно ответил Косей. И только он это сказал, как меня сначала бросило в жар, а затем начало жутко знобить и колотить. Ощущения были такие же, как во время подъёмного похмелья. Так же путались мысли. Так же не хотелось пить и так же ломало. Попеременно бросая то в жар, то в холод». Но обычно это происходит после прилива силы, а не до. А в моём случае прихода силы я не получил, зато заработал мощнейший отходняк. Вот, началось, спокойно сообщил Косей, прежде чем я начал возмущаться. Но пока я не заметил, чтобы сила во мне возросла, а напротив, мне становилось только хуже и хуже. Это не ускользнуло и от взгляда матери. "Яр, тебе нехорошо?" обеспокоенно уставилась она на меня, потрогав лоб. "Да ты же горишь, «Все в порядке, так надо, скоро пройдет», — ответил я, покосившись на косее. К подтверждениям моих слов он едва заметно кивнул. «Что значит пройдет?» — возмущенно спросила мама. «Что ты сделал, Ярослав?» Она наклонилась ближе, поморщилась и резко отпрянула. «Да от тебя же разит спиртным! Ты что, выпил подъем?» Меня так трясло, что я даже ответить не смог, а только закивал. Мама горестно вздохнула. Какое-то время сверлило меня негодующим сердитым взглядом, а затем резко отвернулась. Так надо, иначе было нельзя. Теперь мне снова стало жарко, и я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Это вынужденная мера. Не переживай, я не собираюсь принимать его постоянно. Сила-то хоть выросла? Не поворачиваясь и всё ещё сердясь, спросила мама. Она наверняка не слишком разбиралась в том, как действует подъём. Сейчас Я вытянул вперёд трясущуюся руку и потянул Свет из окна. Яркая вспышка, словно взрыв светоносной ойры, озарила салон тетрахода так, что ослепила нас с мамой в одночасье. Я поспешил погасить шар. Велимир громко выругался от неожиданности, а транспорт резко вильнув едва не врезался в дерево, но охранник сумел его выровнять. Извините, князь, госпожа, сдержанно извинился Велимир, а потом, плохо скрывая возмущение, добавил: Ну вообще, Ярослав Игоревич, о таком лучше предупреждайте в следующий раз. Я промолчал, переваривая произошедшее. Удивительно, но после выброса силы мне полегчало. Лучше больше не расходуй, предупредил Косей. Эта сила не имеет порядка, поэтому планируй сильные атаки, если не собираешься убивать противника. А раньше ты предупредить не мог, я не знал, как оно подействует на тебя. Это магия хаоса. Раньше я испытывал её только на вурдах, да и зелье было другое, никакого кофе. В моё время о нём и слышать не слышали. Да и вместо водки мы вино использовали. Решил, значит, эксперименты надо мной поставить. Не годуя, поинтересовался я. Вурд немного повернул голову, и я увидел, что он усмехается. Я же сказал, что не знал, как оно на тебя подействует. Увы, регенерация куда выше, и, видимо, поэтому такой реакции на зелье у них нет. Хорошо, что это зелье не убило меня, подумал я. Не убило бы в тебе ведь моя кровь. Коси теперь полностью повернулся и одарил меня зловещей улыбкой. Это твой план? Хочешь сделать из меня кровососа? Зло уставился я на него. Коси медленно отвернулся. Я предполагаю такой исход. Спокойно ответил он. Но я подобного не планирую. Его слова не слишком меня успокоили, но я взял себя в руки. Лихорадка отступала, и как бы там ни было, зелье косея работало. Он спас меня, и я был ему благодарен. Остаток пути я обдумывал стратегию боя, учитывая особенности новой силы. Скорее впереди показались верхушки густонасаженных деревьев раковских охотничьих угодий. Олег в тетраход сбросил скорость, Мы тоже замедлились, так как дорога к лесу вела ухабистая, и слишком-то здесь не разгонишься, а там у въезда уже стоял золотой тетраход григанских.